Ребята долго не могли успокоиться. Обсуждения продолжались и в спальне до глубокой ночи. Лежа на койках, молодежь перебрасывалась фразами, разделилась на три лагеря. Сразу уверовавших в обезьяну, сомневавшихся и совершенно отрицавших. Не верил в обезьянье выдумки и старик-караульный Федотыч Ундерцер времен Александра II, служивший здесь по вольному найму. Он весь в седой щетине, в тулупе, в валенках. Был крепкий ветреный мороз. Старик зашел на полчасика погреться, да в разговорах и задержался у ребят. Другие два сторожа из вольных, благо краев в городе застрял, тоже залезли в баню греться. Но ну да ничего, во дворе остался злобный пес. Поставив в угол собственную стародавнюю берданку, караульный уселся возле теплой печки. Несколько коек были пусты. Амелька с Юшкой ночевали в столярной мастерской. Мишу Волю и еще троих надежных мальцов прихватил с собой товарищ Краев. Спор стал переходить в горячий словесный бой. Вот вскочит и вцепится друг в друга. Накаленную атмосферу разрядил Федотыч. Он выколотил трубку, набил снова, сплюнул и глухо, как в бочку, кашляя, сказал «Ерунда с маслом! Ты тоже, старый Мерин, не веришь?» «А ну, Федотыч, опровергай!» «А чего опровергать-то?» «Глупости, говорю! Где это видано, где это слыхано?» «Ты от кого произошел?» «От своих родителей!» «И родители мои от своих родителей!» «И все люди так!» «Плоха от блохи рождается, муха от мухи, собака от собаки!» «С роду не бывает, чтобы от петуха, скажем, родилась телка. «Глупости!» «Враки, ребята, не верьте!» «Это вам внушается созорства!» «Человек был создан, ребята, сотворен. Уж я врать не буду». «А ты был, что ли, при творенье?» «Хоть не был, где мне быть. Еще меня тогда и на свете-то не было. А в святых книгах сказано». «Так и это в книгах. Вот, Дарвин, видишь?» «Ваши книги, ребята, от ума, а те от духа. Например, я 30 лет при зоологическом саду в Питере служил, а близьян там более сотни». Да за все 30 лет-то и не слыхивал, чтоб облизья на человечье дитё принесла. А ежели какая и ощеница, ну, облизьенёнок и облизьенёнок. Иным часом, правда, бывает, женщина какую-нибудь нечисть вроде чертенка принесет. Это бывает. Ну, чтоб это, как его... Вдруг ребята вихрем сорвались с коек. «Пожар! Пожар!» — поднялась суматоха. Горела охваченная со всех сторон пламенем столярная мастерская. Морозный ветер раздувал огонь. В станичных церквах ударили в набат. Было около двух ночи. Дизентер рывком руки опрокинул на пол гору лежавших на нем одежин, вскочил и бросился к окну. «Пожар, батюшки, кому не опластает! Он быстро всунул ноги в валенки и в судорожной спешке набросил полушубок. Катерина завыла, сгребла мужа в охапку. Отшвырнув ее, он побежал к двери. Она повисла у него на шее. Он ударил ее по голове, снова отшвырнул и, выкатившись в хлев, вскочил на безуздую, незаседланную лошадь. Сквозь чехарду яркого заполошенного набата дизентер грохал в рамы встречных исп. «Хозяевы! Живо на коней! Кому не спасать И, держась за гриву, гнал лошаденку дальше. Пугливый конь приплясывал, норовил повернуть назад. На встречу с уздой бежал Филька. «Стой, стой!» – голосил он, и, накинув на коня узду, уселся сзади дизентера. Дизентер не узнал Фильки. Лошадь пошла под гору полным ходом. Мороз сломился. Мело. Бросало в лица всадников жестким снегом. Дизентер без шапки. Глаза его вытращены. «Застегнись!» – крикнул ему в спину Филька. Сзади долетали звонки пожарников, и шумливый гул проснувшейся станице. «Но, халява!» — бил в бока скакавший лошаденки дизентер. Филька на скаку свалился, бежит сзади и кричит «Стой! Стой!». Но дизентер теперь ничего не слышит, ничего не видит, кроме пылавших огнем, плавно качавшихся небес. «Но, халява! Но!» — в ушах звоны, стуки, щебет ласточек, в груди, готовое разорваться сердце, в глазах безумие. Задыхаясь, он кувыркнулся с лошади и бросился к горящим стенам. Ребята бревном вышибали запертую дверь. «Амелька там! Амелька!» – в бреду поймал он. Затрещав, дверь провалилась внутрь. «Амелька!» – орали голоса. «Выходи! Эй!» Из провала густо шарахнул дым. Вместе с ним вылетел бомбой одичавший орчонок, И сразу все нутро занялось огнем. «Кто? Ребята! Спасай!» Взвизгивали женские и мужские голоса, но всяк, безоглядно нырнув в провал, тотчас же выскакивал, как ошалевший вон. «Братцы! Нет сил! Огонь!» – Дезентер бросился к колодцу. «Качай!» Весь с ног до головы смоченный водой, он почерпнул железной бодейкой снегу, наскоро умял его, нахлобучил бодейку, как шапку на голову, края бодьи лежали на плечах, и, охваченный безумием, отчаянно ринулся в горящую мастерскую. Все вмиг онемело. Все стало тихо, страшно и торжественно. Тянулись мучительные мгновения. Все позабыли дышать, раскрыли рты. Время остановилось, все пропало.